Глава тринадцатая. «Люди и чудовища. Горы теснились со всех сторон, нависали огромными телами. Даже костер, разожженный у подножия одного из седоголовых великанов, прижимался к земле, точно испуганный зверь. Огрызался треском горящих сучьев, плевался в ярости искрами, но подняться ввысь, распрямиться не смел. Знал, с горами ему вершиной все равно не сравнится. «Ну и что?» Пробурчал Вемун с вожделением, поглядывая на висящий над костром котел, от которого расходился сытный мясной запах. «Добрались мы до гор! И где этого дракона искать?» «Ничего, он сам нас найдет!» Пробурчал в ответ Арнвид, занятый починкой сапога, у которого отвалилась подошва. Многомудрому Эрилю невместно ходить в драной обуви. И знаток Рун, прилежно сопя, орудовал толстой иголкой. «Как бы мы об этом не пожалели!» — бросил из темноты Тодер, стоящий на страже. «Как там, похлебка готова?» «Погоди маленько!» — Нерит, исполняющий обязанности кошевара, зачерпнул булькающего варева, подул, после чего отважился попробовать. Рожу скорчил такую, что в пору было свалиться. «Ну что?» — шумно облизнулся Вемонт. «Не, не готово!» — ответил Нерит, откладывая ложку. Может, нам пока пиво выпить, чтобы с голода не помереть? — В любой момент может появиться дракон, — ледяным голосом отрезал Хаук. — Да ладно! — Вемон просительно улыбнулся, глаза были честные и преданные. — Мы что, пьяные и хуже деремся, чем трезвые? — Да, и может, дракон побрезгует пивным запахом, — добавил Нери, потирая руки. Глаза его хищно сверкали. — Не станет нас сразу жрать, тут мы его и... «Уговорили тролли красноречивые!» И под дружные, одобрительные возгласы Конанг извлек из поклажи заветный бочонок. Словно по волшебству в руках викингов появились кружки. Карри шумно сглотнул набежавшую слюну. Кружки были наполнены в одно мгновение. Ивор глотнул жадно, словно не пил неделю. По горлу прокатилась свежая волна, в животе потяжелело, а окружающий мир стал чуточку лучше. Холодная ночь теплее, Шишковатый камень под задницей мягче, а лица соратников, небритые, злые, добрее. «Эй, а мне кружечку!» — возопилость мы забытый торер, топор в глазу. Он нарочно уселся подальше от костра, чтобы яркий свет не мешал наблюдать за тем, что происходит вокруг. «Налейте ему!» — приказал Конунг. «Ты, Ивар, отнесешь, а нам всем, я думаю, можно еще по одной!» До притаившегося за здоровенным валуном торера Ивар дошел нормально. А вот на обратном пути неожиданно споткнулся, пробежал несколько шагов и едва не ляпнулся лицом в костер. Спас Кари вовремя ухватившись рукав. Затрещала прочная ткань, и Ивар повис, удерживаемый над пламенем. «Спасибо!» — выдавил он. Но «Ну и напугал ты нас!» — рассердился Нерид, застывший у костра на корточках с поднесенной карту ложкой. «Может, еще по одной?» Возражений не последовало. Бездонный бочонок не пустел. Пиво грело тело и душу, и вскоре у костра затянули старинную походную песню, что пели еще первые викинги, отправляясь грабить чужие земли. Хриплые, надтреснутые голоса отражались от скал, порождая причудливое эхо, и казалось, что древние горы поют вместе с людьми. — Торир, давай сюда! — крикнул Вемон, держа в руках кружку, по блестящим бокам которой сползала пивная пена, белая и густая, как сметана. Выпьем за наших богов, да и за местных тоже. А стража, ответил топор в глазу из темноты. Вдруг враги нападут. Какие враги? Толстый викинг пошатнулся, едва не брякнувшись на камне. Тут же нет никого. А если кто и появится, то мы дыхнем на него, и он рухнет на зем, сраженный могучей силой Духа Северных воинов. Подобный аргумент возымел действие. Некоторое время в душе Торера, судя по кряхтению и сопению, продолжалась борьба, но затем порог победил чувство долга. Топор в глазу появился около костра, облизываясь, точно волк при виде жирного барашка, забредшего в лесные дебри. — Дайте мне, дайте быстрее! — завопил он, багровее лицом. — А не то всех поубиваю! Получив в руки булькающую кружку, он припал к ней, словно там было необычное пиво, пусть даже очень хорошее. напиток из самого Асгарда, принесенный лично отцом Ратей. Начался было дождь, но почти сразу затих, поняв, наверное, что даже ему не под силу затушить огненные стремления викингов к доброй гулянке. Шипели в костре дрова, каждый говорил о своем, не слушай соседей. А вокруг стоянки что-то яростно грохотало. Потом во тьме зажглись два лиловых глаза, огромных как щиты. Заметивший их первым нерец, сначала не сообразил, что видит перед собой, и очумел затряс головой. Но видение не пропало. Гигантские кругляши продолжали висеть в воздухе, излучая мертвенный неяркий свет. «Там кто-то есть!» — прорезал общий гам вопль рыжего викинга. Недовольно всхрапнул уже наладившийся спать Вемунд, встрепенулся Арнвит. Сердце Ива разжалось в неприятном ожидании беды. Хаук, сидевший глазищами спиной, встал и медленно повернулся. Некоторое время он вглядывался во мрак, остальные викинги спешно вооружались. Оружие словно попряталось, мечи и топоры забились под камни, а стрелы не желали вылезать из колчанов, будто досматривали десятый сон. «Кто бы ты ни был!» — проговорил Конунг медленно, разом остужая боевой пыл дружинников. «Подходи, садись к нашему костру!» Тьма, словно садя с ума, зашевелилась. Сотни бликов забегали по исполинскому чешуйчатому телу, вдвинувшемуся в круг света. Ивар с ужасом осознал, что камень, на который он пять минут назад помочился, не что иное, как палец гигантского дракона. К людям приблизилась морда, огромная, как скала. В пасти белели зубы, каждый для человеческую руку. Чешуйки были зеленоватые, с чуть стершимися краями. Дракон с шумом втянул воздух, точно собака, обнюхивающая чужаков. Ивар выпустил меч из разом ослабшей руки, понимая, что все их оружие бессильно против такой громадины. «Отведай нашего пива!» Еще раз предложил Хаук, поднимая наполненную до краев кружку. Дракон понюхал еще раз, и в глазах его что-то сверкнуло. Пасть, в которой поместилась бы телега, распахнулась, явив красный зев и таящуюся за ним тьму. И тьма эта взревела. Из пасти пахнуло жутким смрадом гниющего мяса, В реве слышались слова. Ясно было, что дракон говорит, но что именно, понять не удалось никому. «Что он сказал?» — переспросил Нерит, ковыряя в оглушем ухе пальцем. «Явно тара для него маловата, высказал предположение мудрый Арнвид, в данный момент, правда, не твердо держащийся на ногах. «Твоя кружка для него все равно, что ложка для кари. Давай ему прямо из бочонка». Дракон кивнул с такой силой, что нижняя челюсть со скрежетом проехалась по камням, а затем закрыл глаза и распахнул пасть, всем драконьим видом показывая, что готов. «Наливайте!» Хаук ухватил бочонок, тут недовольно булькнул, и пиво журча плеснуло прямо на широкий драконий язык. Ручьем потекло в глотку, с втягивая втягиваясь темный провал у основания языка. Пиво все лилось и лилось, не желая заканчиваться. Дракон не шевелился. Викинги смотрели, как завороженные. «А нам потом хватит!» — рискнул нарушить тишину кари. Судорожно сглотнул, поддерживая соратника Торер. «Надеюсь, что да!» — ответил Хаук, переворачивая бочонок и встряхивая его. Внутри радостно чавкнуло, сигнализируя, что посудина опять полна. Дракон неторопливо прикрыл пасть, а когда распахнул глаза, то свет их был уже не так ярок. В лиловой глубине вспыхивали и гасли золотистые искорки довольства. «Присаживайся, дружище, к костру!» С трудом вороча языком, пригласил нерить. «Мы сейчас... сейчас по кружечке опрокинем за знакомство, а потом тебе еще нальем!» Дракон проревел что-то с такой мощью, что костер едва не сдуло. Викинги внимательно слушали, но смысла сказанного вновь никто не уловил. «Тут без бочонка не разобраться!» Вынес заключение Армид. «Наливай! И чур только дракона поим по очереди!» Исполинский ящер слегка подтянулся. В круг света влезло самое начало огромного тела. как Когтистые лапы заскребли по камням, дробя крепчайшие влоны в пыль. «Ишь, как братишка выпить-то хочет!» Прокинув кружечку, заметил добрый Торир. «Должно быть скверно ему. Тебя хоть как зовут, Зеленый?» Ивар пил, уже без изумления наблюдая, как кари поит дракона. На этот раз тот сам захлопнул пасть. На невыразительной морде рептилии застыло выражение величайшего довольства. — Веритария Крым Маланакс, имя мне! — проревел ящер вполне членораздельно. То ли пиво придало его глотке необходимую гибкость, то ли лишняя кружечка прочистила викингам уши, позволив слышать то, чего ранее не могли понять. — Очень длинно! — сморщился Арнвит, наставительно подняв палец. — Мы будем звать тебя... Эриль на мгновение задумался. «Верлон! Согласен?» Дракон кивнул, дав таким образом тему для нового тоста. «За имя!» Пиво почти выплескивалось из ушей, но викинги пили охотно, называя новому собутыльнику собственные имена. Тот слушался вниманием, хотя в огромных глазах разума теперь было, не больше, чем у таракана. К хмельному дракон оказался куда менее устойчив, чем его новые приятели. А кстати. Порыве искренности сообщил ящеру Арнвит. «Ведь мы на эту гору прибывали тебя убивать!» «Чего?» — заревел тот, пытаясь подняться на лапы. Попытка успешно провалилась, и дракон с грохотом и хрустом рухнул на камне. «Да, убивать!» — подтвердил нерит кивая так, что, казалось, голова его вот-вот оторвется и покатится в костер. «Сам этот, как его, Аберон нас нанял!» — А то, говорят, ты тут вреда всякого много творишь. Народ обижаешь. — Вранье! — поток воздуха, вырвавшийся из пасти дракона, чуть не смел со склона все пожитки викингов. От голоса ящера дрожали скалы, а воздух в ужасе вибрировал. — Спокойствие! Только спокойствие! — поднял руку Торир. — Давайте жить дружно! Откуда-то сверху доносился дикий грохот. Должно быть, разъяренный дракон крушил хвостом скалы. — Глаза его только что тусклые, теперь светились, точно в каждом зажгли по костру, а из пасти рвалось громогласное рычание. «Плесни ему пиво!» — Ивар едва услышал голос Арнольда. «Твоя очередь!» Ивар хотел было отказаться, но в душе неожиданно вспыхнул гнев на самого себя. «Сколько можно трусить?» — мысленно упрекнул себя молодой викинг и, решительно подхватив бочонок, который за всю пьянку не стал легче, шагнул к оскаленной морде ящера. Тот на мгновение примолк, набирая воздуха для дальнейшего рева, и поток хмельной жидкости, попавший прямо в горло, заставил дракона поперхнуться. Некоторое время он сипел точно старые мехи, а потом принялся поспешно глотать. Пылающие глаза медленно затухали, гнев уходил из них, словно его смывало. Из драконьей глотки воняло уже не столько тухлым мясом, сколько пивом. «А теперь сознавайся, верлонушка!» С пьяной рассудительностью сказал Арнет, когда Ивар отступил в сторону. «Кто нам наврал про тебя?» «Никому я не вредил», — прорычал дракон. «А что пугаются, так кто ж виноват, что они все такие трусы? Я, может, с ними побеседовать хотел, а они от меня в рассыпную. Что они говори, не всегда хорошо быть большим и страшным». «А с той фейри, которой ты чуть голову не сжег, что было?» — вступил в разговор давно молчавший Хаук. То ж ее дуру просил рядом вертеться, когда меня отрыжка замучила? Дракон нервно икнул. Я пламя случайно извергнул, оно на нее попало. Дракон тяжко вздохнул и подпер огромной лапой голову. Из гигантского глаза вытекла мутная, как болотная вода, слеза, размером с ведро, и поползла вниз, составляя на зеленой чешуе мокрый след. — Вообще плохо тут у вас, — проговорил ящер жалобным голосом без всякого рева. «Вот вы, первые, кто меня не испугался!» «Откуда ты взялся такой?» — попросил Арнвид, преподавая к очередной кружке. Кадык на дряблой шее дергался, словно лягушка, запутавшаяся лапкой в водорослях. Кружка опустела, после чего выпала из ослабевших пальцев и с деревянным стуком брякнулся камни. Арнвид некоторое время сидел с закрытыми глазами, покачиваясь точно куст на ветру, а затем медленно и плавно брякнулся на спину. Вскоре его тонкое посвистывание присоединилось к храпу Вемунда, который уже давно спал. — Да, откуда ты взялся? — повторил вопрос Хаук, который, судя по всему, падать не собирался. Глаза Конангу остро блестели, а поза была напряженной, как у рыси перед прыжком. — Оттуда, где живут только драконы, — в голосе ящера зазвучала надежда. — Вы ведь поможете мне туда вернуться, правда? — «Посмотрим!» — покачал головой конунг и принялся устраиваться на ночлег. Зашуршало разворачиваемое одеяло. Дракона вновь поили пивом, затем викинги запели. Ящер подпевал голосом гулким точно из пещеры. Последнее, что запомнил Ивар, засыпая, — рейд, усевшийся прямо перед драконьей мордой спрашивающий. «Ты меня уважаешь, а? Ответь, ты, чешуйчатый! Уважаешь?» Что сказал дракон, Ивар уже не услышал. Внутри головы гудело, череп, похоже, собрался лопнуть точно созревшее яйцо. Открыв глаза, Ивар обнаружил, что спит почти в кострище и что в нос ему пьет горьким запахом прогоревших головешек. Дракона нигде не было видно. Чет только спьяну не померещится, подумал молодой викинг, поднимаясь на ноги. И тут же дыхание застряло у него в горле. Огромный ящер дрыхнул чуть ниже по склону, развалившись на спине, словно кошка. Светло-зеленые чешуйки на пузе бесстыдно отражали свет восходящего солнца. Хвост вился среди камней и полинской змеей. Его разглотнул и поспешно оглянулся. Вдруг дракон вчера под шумок слопал кого-нибудь. Но все были на месте. Разводили огонь чуть дальше, за камнями, чтобы не мешать спать ящеру. — Что дремлешь, как карась в тени? сдавленным голосом прикрикнул Арнид. «Живо сюда! Давай, помогай!» Ивар вздрогнул и, стараясь не обращать внимания на боль в голове, отправился за хворостом. Костер затрещал, задымил, затем в его недрах родилось пламя. Сытно забулькала в котелке вчерашняя похлебка, только чудом не опрокинутые во время гулянки, а викинги расселись вокруг костра, мрачные, как вороны на старом дереве. Лица у всех были серьезные, на некоторых застыло мучительное выражение — Явно пытались что-то вспомнить, но не могли. Никак не могли. «И что мы будем делать с этой ящерицей?» — нарушил тишину Конунг. Он выглядел лучше остальных, но глаза были красные, как у кролика. «С какой?» — встрепенул Сарнивд. «А, с драконом. Надо помочь парню вернуться домой». «А почему мы должны ему помогать?» — спросил Ивар. «Он ведь даже не человек». «Человек — не только тот, кто ходит на двух ногах и носит одежду, — наседательно заметил Эриль, — а звери встречаются и в добротно построенных домах, и даже на паловых дракаров. — Если не помогать дракону, — холодно заметил Хаук, — то мы должны его убить. Вряд ли мы с этим справимся так просто. Викинги загалдели, Конанг властно поднял руку. «Тихо — Тихо! — бросил он. — Но даже если убьем дракона... то в этом будет мало чести. Он сидел у нашего костра, пил наше пиво. Пока он не нападет, сам мой меч не покинет ножны. — И что делать? — растерянно поинтересовался Толлер. — Попробуем отправить его домой, — ответил Хаук не очень уверенно. — Если он как-то прошел в эту сторону, то должна быть возможность отправить его и на ту. — Откуда он вообще взялся? — вступил в разговор Нерри, чьи волосы от чего казалось, что голова охвачена огнем. «Из какого-то другого мира», — почесывая блестящую, словно смазанную салом лысину, — отозвался Ардвит. «Раньше мы думали, что их только девять, нанизанных на ветви мирового ясеня. Но теперь...» Эриль вздохнул и с тоской поглядел на небо, где среди лиловых облаков, плотных на вид точно Дерюга, неторопливо поднималось к зениту солнце, раза в два крупнее привычного. «В общем, тут не обошлось без чародейства». проговорил он. «Я попробую его разгадать и отправить нашего чешуйчатого приятеля назад. А теперь давайте есть!» Неред вскочил, суетливо бросился снимать с пламени кипящий котел. Кровожадно блеснули на солнце обнаженные ложки. Викинги сидели, спрятавшись в тени и боясь даже вздохнуть. Рядом с ними затаился дракон, изо всех сил старающийся стать незаметным и слиться с камнями. Попадаться на глаза разъяренному Арнведу не хотел никто. Сразу после завтрака похмельный ящер был безжалостно разбужен и, подгоняемый обещаниями вернуть его куда надо, повел новых приятелей на то место, на котором впервые очутился в этом мире. Оказавшись там, Эриль с ворливыми окриками прогнал всех прочь, а сам принялся оббегать кругами по горному склону, сплошь усеянному камнями разного размера. Изо рта его при этом вырывались столь страшные ругательства, что даже привычные ко всему викинги уважительно хмыкали и прятались еще тщательнее, страшась попасть под сгоряча брошенное проклятие. Медленно ползло по небу светило, свистел ветер, норовя сыграть на каменных щелях замысловатую мелодию, а Ивору ничего не оставалось, как разглядывать окрестности. Впереди маячила гора, острая и точно наконечник копья, со склонами неприятного бурого оттенка. В левую сторону тянулись другие горы, куда более высокие, с белыми шапками снегов. По правую руку мир обрывался пропастью, в которую смотреть было просто страшно. На другой стороне виднелась отвесная скала, серая, как холщовая ткань. Серебряной нитью казался водопад. Время от времени доносился его приглушенный рокот. — Что меня Слифнир изнасиловал! Клянусь нечистой кровью Фреи, как тут все запущено! Сварливые выкрики, в очередной раз пробегающего мимо Арнведа, заставили Ивара вздрогнуть. «Долго ему еще там?» — ныло ну пробурчал Вемунт, которому лежать среди мне мешал толстое брюхо. «Терпи!» — назидательно заметил Нерец, скорчив серьезную рожу. «Один вон девять дней на дереве висел, пригважденный копьем. А ты денек лежа провести не можешь!» Не успел вемонт ответить, как до ушей викингов донесся полной радости вопль. Эриль уже не носился бесцельно из стороны в сторону, а прыгал на одном месте, точно сумасшедший. Борода тряслась, как конский хвост на скаку. В глазах было безумие. «Нашел! Нашел!» Крики падали в пропасть, порождая гулко эхо. «Может, он это... того?» — с недоверием спросил Торер. «Не похоже...» — ответил Нерит. «Смотри!» Арнвид застыл на одном месте, а руки его танцевали в воздухе сумасшедшую пляску. одну за другой вырисовывая сложнейшие составные руны. Вспыхивали и гасли алые и желтые линии. Над Эрилем заклубился потревоженный воздух. заскрипели, сдвигаясь с места валуны, которые казалось не в силах шевельнуть даже йотун. С шорохом поползли в стороны мелкие камушки. Ветер затих, а потом разом взвыл, словно сотня голодных волков, набросился на обнажившуюся в земле площадку со всех сторон. Заклубилась пыль, но Арнвид не обратил на нее никакого внимания. Он рисовал, на этот раз на земле, и та чернела и обугливалась под человеческими пальцами. Линии рун превращались в трещины, похожие на раны. В недрах горы что-то тряслось и Дракон с непроизносимым именем взирал на пляску стихий с несомненным интересом. В глубине лиловых глаз зрело понимание. Викинги сбились в кучу, изо всех сил вцепившись в землю. Быть сброшенным в пропасть не самая почетная участь. Арнет чертил, не останавливаясь, по сторонам от него у самого края пропасти земля в двух местах вспучилась, будто из нее рвались вверх чудовищно огромные грибы. нарывы росли в вширь, а затем с треском лопнули. Из каждого поднялся вверх столб серебристого свечения. Столбы эти чуть покачивались под ветром и едва слышно гудели, постепенно наливаясь свечением, становясь все плотнее и плотнее. Росли они и в толщину, расталкивая боками землю, Которая встала вокруг них вздыбленными округлыми валами. Когда серебряные колонны достигли в окружности толщины хорошего дуба, арный на мгновение замер, а затем резко распрямился, подняв лицо вверх и раскинув руки. Рвущиеся с губ слова легко перекрывали гул урагана и треск потревоженных скал. Мощь слышалась в его голосе. Небосвод начал послушно темнеть, солнце словно окутывалось серым туманом. Среди облаков, превратившихся в какие-то темные дыры, проглянули яркие точки звезд, а сверху на серебристые колонны медленно и бесшумно точно перышко опустилась поперечная балка, словно сотканная из самого сосредоточия мрака. Когда ее концы коснулись серебра столбов, образовав гигантские ворота, гора содрогнулась. Вздыбились, будто ощерившиеся кошки, спавшие сотни лет скалы. Людей швырнуло вверх, Ивар с ужасом ощутил, что летит. Земля вдруг оказалась внизу. В стороне мелькнуло изумленное лицо Кари. Что-то очень тяжелое ударило по голове. Перед глазами вспыхнула цветастая вспышка. Очнулся от того, что на голову ему лили воду. Встряхнул мокрыми волосами. «Вставай, нечего разлеживаться!» Бросил ему хмурый нерейт, на лбу которого виднелась свежая ссадина. Ивар поднялся, ощупывая лоб, темя и виски. Судя по дикой боли, хряснулся затылком, но тут же он забыл о ноющей голове, очарованный чудным зрелищем. Солнце светило вновь, как обычно, гора не стремилась больше прыгать, но созданные Арнведом ворота, ставшие теперь, правда, темно-синими, так и высились на краю пропасти. А в их проеме, там, где должен был быть виден противоположный склон с ниткой водопада, тянулась плоская точно стол равнина, затянутая редким дымом. Блестели красноватые лужи какой-то густой жидкости, от которой поднимался пар. Далеко на горизонте виднелась зубчатая линия гор. Сам Эриль сидел перед воротами, очумело разглядывая то, что сотворил. «Ух ты!» — сказал кто-то за спиной Ивора. Громогласный рев шарахнул по ушам, заставив викингов оглохнуть. Ивар ощутил, что голова его сейчас лопнет, а кожа сползет с тела, оставив только мясо. «Дом!» — кричал дракон. Ему тоже здорово досталось во время катаклизма. Наконец ящер вскочил и, прихрамывая на три из четырех лап, ринулся к воротам. Огромный хвост с грохотом волочился по камням. Тяжелое тело проскользнуло в ворота, и Ивор в испуге замер, ожидая, что картинка окажется мороком, и дракон свалится в пропасть. Однако когтистые лапы уверенно вступили на красноватую выжженную поверхность. И дракон побежал дальше, к далекому горизонту. «Неужто так и уйдет, не попрощавшись?» Что-то вроде обиды звучало в голосе Вемунда. Словно услышав его, дракон остановился, развернулся к людям, вскинул к низкому затянутому дымом небу голову, и из распахнутой пасти с ревом вырвался поток ослепительно-синего пламени. «Прощай!» — завопил в ответ Ивар. с удивлением обнаружив, что его соратники тоже прыгают и машут руками, как малые дети. Дракон пошлепал дальше, в ворота, и спрятанный за ними пейзаж начал медленно таять. Исчез цвет, потеряли плотность исполинские колонны, в дым превратилось то, что недавно казалось несокрушимым. Дунул ветер, и только две дыры в земле остались напоминанием о том, что здесь недавно был проход в другой мир. «Вот и все», — вздохнул Нерит. Нет больше дракона. это значит, что и второе задание того разноглазого типа выполнено. Можно возвращаться? Кивнул Хаук, вытирая с лба, неожиданно выступивший на холодном ветру пот. Эй, поднимите кто-нибудь, Арнведа! Наш Эриль, похоже, брякнулся в обморок. Зал, в котором викингов некогда встретили так негостеприимно, был ярко освещен. Крошечными солнцами пылали плавающие по воздуху хрустальные сферы, наполненный светящимся туманом. Привычный чад факелов и вонь горелого масла исчезли. Цветы, распустившиеся на укрывшем стены плюще, источали тонкий, едва ощутимый аромат. Откуда-то из-за стен доносилась мелодичная негромкая музыка, будто сплетенные из журчания водяных струй, шелеста листьев и прочих звуков природы. На сегодня во дворце Аберона повелители Фейри был назначен пир, в честь людей, смогших совершить невероятное. Сразить огромного дракона, свирепого и беспощадного. До начала пира оставалось не так много времени. Зал был полон обитателей страны Чар. Настоящих тесной группкой людей поглядывали со сдержанным любопытством. Совсем не так на них смотрели два дня назад, когда вернувшийся отряд проехал через ворота замка. Секретарь тогда выпучил глаза, заявив, что не справившиеся с заданием могут идти на все четыре стороны. А кто ошибко хитрый, сразу на пять. Его пришлось вылавливать из ближайшего пруда, а водой из того же пруда обливать впавшего в бешенство кари. И все равно мало кто верил, что дракон повержен до прибытия с докладом одного из королевских дозорных. Мягкий звон раскатился по залу, отрывая Ивара от воспоминаний. Сотни лиц, морд, рыл и всего прочего обратились в сторону Исполинского трона, раскинувшего лапы корни наполовину помещения. Вспышка... и на троне, где только что было пусто, появились двое. Мужчина с резкими чертами лица, чьи одежды были в этот раз черны, как ночь, и женщина, темные блестящие волосы которой оттенялись снежно белым платьем. «Склонитесь перед Обероном и Титанией, владыками страны чар!» громыхнуло в вышине, и могучий удар сотряс пол. Шорох прошелестел по залу, и сотни спин, обнаженных или спрятанных в одежду, гладких или шерстистых, предстали глазам правителей Ленда. Не склонились лишь люди. Губы Аберона тронула слабая улыбка. «Приступим!» — сказал он и махнул рукой. С грохотом и треском, ловко протиснувшись среди Фейри, возникли столы, уставленные тарелками, мисками, сутками, горшочками и бутылками. Запылали длинные зеленые свечи, точно диковинные звери, выпали из пустоты длинные лавки и засучили ножками, подбираясь поближе. «А вы идите к нам, доблестные воины!» Голос Титании журчал, словно первый весенний ручей среди сугробов. Звал, обещая тепло после долгой стужи. «Герои должны сидеть вместе с правителями!» Ивр смущенно одернул пояс и двинулся вслед за Конунгом. В этом роскошном зале среди чудесных нарядов и странных существ он чувствовал себя куском грязи, попавшим в золотую чашу. «И скользко, и непривычно, и сразу заметно, насколько ты мерзок!» Это не радовало, а вот почет, который оказывали гостям, провожая их за стол, предназначенный для королевской четы, был откровенно приятен. Стол возвышался над остальными, давая возможность есть с высокого трона, и викингам пришлось подняться на деревянный помост, на котором уже выстроились предназначенные для них лавки. Скрипели под ногами доски, ниже, за обычными столами, вовсю стучали ложки и стаканы, слышалось чавканье. Чуть дальше кто-то утробно рычал, пожирая мясо. «Садитесь — Садитесь! Улыбка на лице Берона была искренней, но глаза, серые, как утренний туман, смотрели жестко, как на врага. Или на того, кто вскоре им станет. — И отведайте нашего пива! Большинство блюд, украшавших стол, были незнакомы викингам. Из какого-то зеленого желе торчало нечто похожее на лягушачьи лапки. В прозрачной жидкости плавали вырванные с мясом глазные яблоки. Ивар судорожно сглотнул, ощущая, как желудок набухающим комком поднимается к горлу. Но отказаться, смертельно оскорбить хозяев. На пределе сил заставил себя сесть, не глядя на яство, потянулся к небольшому кувшину. Там, к счастью, оказалось обычное пиво. «Попробуйте все!» — в голосе Аберона с зайцем в норе таилась насмешка. «Не все блюда за этим столом для вас привычны, но, я думаю, их вкус вам понравится». Ивар мельком глянул на стол, подгреб к себе миску, на которой растопырил крылья необычайно худой гусь. Мясо оказалось сочным, мягким, и только обгладывая крылышко, молодой викинг обнаружил на нем чешуйки и с ужасом понял, что существо, лежащее на тарелке, никогда не было гусем. Мгновенно подавился, кусок встал поперек горла, не давая вздохнуть и выдохнуть, перед глазами потемнело. Могучая ладонь хлопнула по спине, мясо тут же провалилось в желудок, а дыхание с хрипом выровнялось. «Попробуй вон те глазков в маринаде!» — совершенно невозмутимо проговорил Вемунд, довольно блестя зелеными глазами. — Это на самом деле грибы такие. А что у них тут курицы с чешуей на крыльях? Кто ж виноват? Мясо-то нормальное. Ивар поспешно ухватил кувшин с пивом, сделал добрый глоток. Горький напиток побежал по горлу, смывая мерзостный привкус. Когда допил, нашел себе силы оглянуться. Прочие викинги лопали так, что за ушами трещало. Кари руками рвал на части дымящегося поросенка, голову которого украшали самые настоящие рога. Иные, столь же дико выглядящие блюда, исчезали со стола с такой скоростью, точно их поглощал пожар. Возникла опасность остаться голодным. Махнув рукой на привычки, Ивар подтащил к себе миску с глазами и запустил туда руку. Ухватил целую горсть скользких и холодных кругляшей, сунул в рот. Сочная мякоть напомнила по вкусу маринованные опята. Во мгновение ока миска опустела, а молодой викинг потянулся за следующей, на которой горкой высилась запеченная целиком мелкая рыбешка. Вываленная в муке, солёная она хрустела на зубах и мгновенно таяла во рту. Чуть отвлекали от еды интересные разговоры. — Все ли вам по нраву, дорогие гости? — спросил Аберон, внимательно глядя на викингов глазами цвета болотной жижи. — Все хорошо. — вежливо ответил Хаук. — Скажи мне, владыка Ферри, почему вы такие могучие и умелые нуждаетесь в людях, хоть иногда? А мы, по большому счету, можем прожить и без вас. — Да, — после небольшой паузы ответил король, и глаза его потемнели, став бурыми. — Мы живем почти вечно, не болеем. Наша жизнь полна волшебства. Это все верно. Вы, люди, живете мало, подвержены всем напастям и страстям, — Вы хуже владеете чарами. Это тоже правда. Но на самом деле вы сильнее. — Это почему же? — влез в разговор Арнет, чья лысина побагровела от выпитого, но взгляд не потерял остроты. — Ваша сила в том, что вы способны меняться. Очень тихо и печально ответил Аберон. В этот момент, несмотря на гладкую кожу и черные бесседины волосы, он выглядел чудовищно старым. уставшим от бесчетных веков жизни. Любой из нас, волшебного народа, всегда остается таким, каким родился, будет уметь только то, что умел изначально, и никогда не выжелает большего. Исчезник будет дурачить людей в лесу, пустая фея пить силу изочарованных мужчин, но они всегда будут теми же самыми, что и сотни лет назад. А вы, люди, способны учиться». копить знания, меняться внутренне. Тот, кто был слабым, может за какие-то годы стать сильным, трус смелым, дурак набраться мудрости». Он замолчал, притихли и викинги, перестал жевать вемунт, работа мысли обозначилась даже на лице кари. «В отдельности каждый из нас сильнее любого из вас», продолжил владыка Фейри, «но вместе вы нам уже не уступите». Я с ужасом думаю о тех временах, когда вас станет больше, вы станете умнее. Все больше смельчаков будет находить сюда дорогу, вмешиваться в дела моего мира, менять его. А любые перемены противны самой сути страны Чар. «Это время точно наступит?» — спросил Хаук. «Наступит рано или поздно», — кивнул Аберон. «И тогда нам придется либо воевать с вами». Жестко и кроваво, чтобы избежать участи рабов, либо отгородиться от мира людей прочнейшей завесой, стереть из самой памяти смертных упоминаний о фейре. Он улыбнулся, смягчив впечатление страшного пророчества. Но чего грустить? Никто из вас не доживет до этого времени, поэтому сейчас веселитесь. До сих пор тихая она не истовствовала, точно осенние бури на море. От могучих ее ударов по коже прокатывалась дрожь, а в сердце рождалось веселое буйство. Фейри закружились в танце, звериные человеческие тела смешались в безумном хороводе. Прыжки, перевороты, выбрасывание ног следовали друг за другом в таком темпе, что будь среди танцоров человек, он бы быстро рухнул от усталости. Мелькали поросшие шерстью и перьями лица, сверкали глаза, развивались яркие алые и желтые одежды. Ива расщутил, что от дикой пляски у него закружилась голова, и тут прямо в ухо шепнули, окутав лицо тонким ароматом лесной поляны. «Герой из мира людей скучает?» Он поспешно обернулся, за его спиной грациозно изогнувшись и обольстительно улыбаясь, стояла невысокая фейри. Полупрозрачная одежда, сотканная, похоже, из стрекозиных крылышек, плохо скрывала изящную фигуру, а, если честно, то вовсе не скрывала, выставляя на обозрение наиболее выдающиеся места». В горле пересохло, на мгновение Ивар потерял дар речи. «Тебе скучно, красавица?» — повторила Фейри, обнажая в улыбке острые зубы и шевеля похожими на кошачьи ушками, которые кокетливо торчали из-под гривы черных с прозеленью волос. «А ты куда меня позовешь?» — поинтересовался чуть придя в себя Ивар, которому Ферри очень напомнила или линету, свившую гнездышко в камелоте. «Смотреть гобелены?» — личико черноволосой красавицы вытянулось, Похоже, что именно этот вариант времяпрепровождения она и намеревалась предложить молодому викингу. «Нет уж!» — покачал головой Ивар, воспользовавшись паузой. «Спасибо, но я лучше посижу тут». «Я превращу твою жизнь в ад!» — разгневанной кошкой зашипела Фейри. «Нашлю на себя проклятие! Твои чересла иссякнут, и ты больше не сможешь любить женщин!» «Попробуй!» — ответил он с неожиданной твердостью. «Надеюсь, что моей удачи хватит, чтобы не поддаться колдовству!» Ивар не глядя на чуть ли не плюющуюся от ярости красавицу, отвернулся. На душе было неспокойно, но он знал, что свой выбор сделал сам и теперь не пожалеет о нем. Никогда!